Глава 3 После заседания Ассамблеи Коллу и Аарону разрешили вернуться на вечеринку. Мимо скользили официанты с подносами с разнообразными закусками, но Кол был не голоден. Он думал об охваченных хаосом членах стаи Хэвока и других, охваченных хаосом животных в лесу. Кол не помнил себя Константином Медденом. но это не означало, что измененные Константином невинные создания никак его не касались. Он должен был придумать, как им помочь. «Как прошла тайная встреча?» — спросил Джаспер, подходя к ним вместе с Селлией и Тамарой. Глаза всех троих сверкали, как после долгого смеха, или как вариант танцев. В другой части зала как раз танцевали. Кол с подозрением и тревогой посмотрел в ту сторону. «Странно», — ответил Аарон, не догадывающийся о внутренних переживаниях Колла. Он схватил с подноса проходящего мимо официанта сырную слойку и запихнул ее в рот целиком. Затем он что-то невнятно добавил, видимо, изначально планировал развить свою мысль, но голод победил. Пришлось подключиться к Коллу. Обсуждали охваченных хаосом людей и животных, если коротко решили от них всех избавиться. «Только не от Хевока, воскликнула Тамара, в ее темных глазах отразился ужас. Колла обрадовала ее реакция, точно такая же, как у него. Было приятно лишний раз вспомнить, что Хевок дорог и двум его лучшим друзьям. Еще два официанта подошли и предложили закуски. Кол взял три тоста с креветками, «У одного и куриный шашлычок у другого. Нужно съесть хоть что-то», — подумал он. Но в горло кусок не лез. Джаспер загрузил свою тарелку целой горой еды и принялся поглощать ее с решимостью акулы. Хэвек получил помилование», — сообщил Кол. «Но, по сути, Грейвс в режиме чистки. Он хочет стереть все, что осталось со времен врага смерти». Тамара распирала от любопытства. «А ты...» — начала она, но, посмотрев на Селию, осеклась. Селии не было с ними, когда они сбежали из школы, желая найти Аластера. Она не знала тайну Колла. «Неважно. Давайте сегодня просто развлекаться. Арон, идем потанцуй со мной». Арон успел схватить еще одну сырную слойку, прежде чем Тамара потащила его за собой. Он отдал Джасперу свою пустую тарелку, и вслед за развивающимися складками желтой юбки Тамары скрылся среди танцующих. Селия с надеждой посмотрела на Колла, но тот сделал вид, что ничего не заметил. С его-то ногой выход на танцпол кончится страшным позором. Кол улыбнулся девушке, но промолчал. После неловкой паузы, затянувшейся ровно настолько, сколько может тянуться неловкость, Селия вздохнула. «Пойду возьму себе попить». С этими словами она направилась к огромной чаше с пуншем. «Мило», — прокомментировал Джаспер, — «видимо, все эти рассказы о сногсшибательном обаянии Константина весьма далеки от правды». Из всех них лишь Джаспер иногда посматривал на Колла с подозрением и тревогой, точно был не до конца уверен, знает ли он его на самом деле. «Я не враг!» — едва слышно отозвался Кол. «Давай проверим!» — Джаспер покосился на его тарелку. «Враг смерти не стал бы отдавать мне последний куриный шашлычок!» Кол молча отдал ему тарелку. Он все равно был не так уж голоден. «Еще враг смерти ни за что бы не представил мне той красотки, что только что тебе помахала!» Кол удивленно перевел взгляд в указанном направлении — и узнал в красотке, о которой говорил Джаспер, подругу старшей сестры Тамары Кимии. У нее были длинные черные волосы и точеные скулы. Заметив, что он смотрит в ее сторону, она ему помахала. Кол бросил на Джаспера самый злобный взгляд из своего арсенала. «Ты прав», — сказал он и отправился на поиски Алластера. Ему показалось, он заметил его разговаривающим с Анастасией Тарквин, чья высокая прическа возвышалась над всей остальной толпой. Кол с трудом протиснулся к столам с напитками, когда кто-то хлопнул его по плечу. Это оказалась та самая девушка, упомянутая Джаспером, Дженнифер Мацуи. Как и Кими, она была с Золотого года и вблизи оказалась на голову выше Колла. «Колом», — жизнерадостно воскликнула она, — «поздравляю с наградой». «Спасибо», — отозвался Кол, вытянувший в сторону Джаспера, который смотрел на него с другого конца зала так, будто глазам своим не верил. «Хорошая получилась ха, награда». Он совсем не это хотел сказать. «У меня есть для тебя кое-что», — заговорщицки зашептала она. «Одна красивая блондинка дала мне это». она сунула ему сложенный лист бумаги с нацарапанным на нем именем Кола. Прибывая в растерянности, он взял записку. Дженнифер послала ему воздушный поцелуй на прощание и побежала через толпу назад к Кимии, стоящей в небольшом кругу старших учеников, которые все вместе над чем-то хихикали. Кол заметил знакомое лицо. Алекс Страйк, один из немногих его друзей среди старших ребят. Алекс и Кимия. В прошлом году расстались, но, судя по тому, что сейчас они стояли рядом и смеялись, они либо снова были вместе, либо решили остаться друзьями. Кол развернул записку. «Кол, мне нужно поговорить с тобой наедине. Встретимся в трофейном зале, Селия. какое Какое-то время он тупо смотрел на бумагу, слыша, как грохочет в ушах пульс, Он пытался заверить себя, что сели его друг, и они столько раз выгуливали вместе Хэвэка за стенами магистериума, что волноваться не о чем. Это почти то же самое. Но по своему опыту он знал, что когда кому-то нужно поговорить с ним наедине, это обычно плохо заканчивалось. Или речь шла совсем о другом, о свиданиях. В галерее он постоянно видел учеников с бронзового года, держащихся за руки и безудержно смеющихся в компании друг друга. Он очень надеялся, что у нее не было на него таких планов. Но что, если все-таки были? И что, если он не оправдает ее ожиданий? И потом он понятия не имел, где находится этот трофейный зал. Ладони вспотели. Кол стиснул зубы и вытер руки о штаны. Ведь еще совсем недавно Джаспер проверял его на принадлежность к вселенскому злу. Вот на этом и нужно сосредоточиться. Вселенское зло в любом случае не станет бояться встречи с друзьями, пусть они и девушки. С ним все будет в порядке, обязательно. Зарядившись вновь вспыхнувшим и несколько отчаянным оптимизмом, он подошел к Арти гобелену Тамара и Аарон, как он мог видеть, все еще танцевали вместе с остальными парами. Кол спросил себя, приходила ли Тамаре в голову идея пригласить его на танец, но он также знал, что она всегда предпочитала ему Аарона. Он давно уже с этим смирился и почти уже не переживал. В любом случае, Селия просила поговорить наедине, и это условие он обязан был выполнить, Если разговоры, правда, зайдет о будущих свиданиях. хоть он и надеялся, что нет. Согласно карте, трофейный зал был неподалеку. Кол вышел через двойные двери и направился по мраморному коридору, в стенах которого были небольшие ниши, со старыми свитками и артефактами. Колу нравилось цоканье, с каким каблуки его туфли, касались пола. Он остановился, чтобы взглянуть на старый браслет, по всей видимости, прототип того, что был на его запястье. Кожа истончилась, а на месте нескольких камней зияли дыры. Написанное на табличке имя мага ничего ему не сказала, но датой его смерти значился 1609 год, что казалось чудовищно далеким прошлым. Еще несколько шагов, и Кол оказался у трофейного зала. Над дверями висела табличка «Награды и знаки отличия». Створка была приоткрыта, и он бесшумно скользнул внутрь. Это оказалось полутемное, мрачное помещение размерами меньше главного зала. Как и его, трофейный зал освещала огромная люстра, но здешнее напоминало стеклянного осьминога, с каждого щупальца которого свисали похожие на капли воды кристалла. Стены были завешаны именными пластинками и медальонами, по всей видимости принадлежавшими награжденным студентам коллегиума. Кроме колла здесь никого не было. Скользя взглядом по портретам магов на стенах, И жалея, что здесь нет ни одного окна, в которое можно было понаблюдать за рыбкой или еще кем-то и убить тем самым время, он обошел зал. Наверняка Селия должна была прийти с минуты на минуту. Но по прошествии нескольких минут он решил достать записку и еще раз ее перечитать. Может, он что-то не так понял? Может, она написала, что встретиться с ним через четверть часа или час, но нет. В записке время не упоминалось. Еще через какое-то время Кол пришел к выводу, что она не придет. Настроение вдруг резко испортилось. Если это было его первым свиданием, оно прошло хуже некуда. Скорее всего, Селия написала эту записку, а потом совершенно о нем забыла и нашла себе другого партнера по танцам. кого-нибудь, кто действительно мог танцевать. Может, прямо сейчас она танцевала с Джаспером или вальсировала с каким-нибудь крутым старшеклассником с Золотого года, который рассказал ей обо всех своих достижениях и так сильно ее впечатлил, что она выбросила колла из головы. Как-нибудь потом он встретит ее за магистериумом во время прогулки с Хевеком, и она невинно отмахнется, я собиралась с тобой встретиться скажет она но ты знаешь как это бывает когда общаешься с кем то по настоящему интересным время летит незаметно кол взглянул на свое отражение в стекле выставочного стенда волосы на голове стояли дыбом скорее всего кол проведет всю жизнь в одиночестве и в одиночестве же умрет и аластер похоронит его на автомобильном кладбище. Дверь открылась. Послышались шаги. Кол резко развернулся, но перед ним стояло Селия, «Тамара и Аарон!» «Что ты делаешь в трофейном зале?» — нахмурившись, спросила Тамара. «Ты в порядке?» Аарон озадаченно оглянулся по сторонам. «Ты что, здесь прячешься?» Кол был практически уверен, что Аарону никогда не приходилось вот так стоять и терпеть унижение, тем более ничего подобного никогда не происходило с Тамарой. И вообще, что Тамара и Аарон здесь забыли, да еще вдвоем? Что, если они собирались подержаться за руки или типа того? Сколло было достаточно уже и того, что Тамара всегда предпочитала ему Аарона, но если они начнут встречаться... Он потеряет и Аарона, ведь для его друга Тамара окажется на первом месте. «У тебя все хорошо?» — спросил Аарон, растерянно нахмурившись из-за молчания Колла. «Твой папа сказал нам, что видел, как ты пошел сюда». Колла затопила облегчение. Оказалось, они шли сюда не для того, чтобы побыть вдвоем, а за ним. Теперь ему оставалось лишь придумать, как объяснить, что он здесь делал. «Ну...» — начал он, шагнув к ним... «Дело в том, его перебил громкий треск и жуткий металлический скрип. Кол задрал голову и увидел падающую прямо на него люстру со всеми ее осьминожными рожками, переливающимися кристаллами и прочим. «Кол!» — закричала Тамара. Кол стоял точно под блестящим снарядом. Что-то врезалось ему в бок». Боль прошила ногу, когда он ударился об пол и заскользил по нему, чувствуя, как чьи-то пальцы тянут за спинку пиджака. «Тамара!» Он узнал ее по мелькнувшим перед глазами черным волосам и желтому платью, а в следующий миг на пол рядом с ними рухнула люстра. Грохот был, как от разорвавшейся бомбы. Его сопровождал душераздирающий стеклянный звон. В них полетела шрапнель из осколков. Кол попытался перевернуться и закрыть своим телом Тамару. Он услышал, как она закричала, а затем вокруг потемнело и стало тихо. На секунду Кол испугался, что умер. Но что-то это совсем не было похоже на жизнь после смерти. Он продолжал лежать на каменном полу в обнимку с Тамарой, а над ними клубилось черное облако. Глаза Тамары были широко распахнуты, рот в ужасе приоткрыт. Кол неловко перевернулся на бок и изумленно вытаращился. Арон стоял над ними, вытянув перед собой руку. Из его ладони сочились черные усики хаоса, стеной прикрывшей Тамару и Колла. от летящих в них осколков стекла и хрусталя с разбившейся люстры. Кол попытался позвать Аарона, но хаос поглотил его голос. Внутри возникло тянущее ощущение. Кол был противовесом Аарона, и когда Аарон применял магию хаоса, он это чувствовал. Зал позади Аарона точно пошел волнами, но в следующий миг он опустил руку, и тьма исчезла. Кол с трудом встал на ноги и помог подняться Тамаре. На одной из ее щек был кровоточащий порез от осколка стекла. Тамара впилась в его руку мертвой хваткой, но сейчас, когда она уже стояла, возможно, подумалось ему, именно она поддерживала его на ногах. А Арон, с круглыми глазами и тяжело дыша от усталости привалился к стене. «Что?» — хрипло спросил он. «Сейчас было». Прежде чем Кол успел ответить, двери распахнулись и в зал хлынули остальные участники вечеринки.